Итак, рождению любого социального явления предшествует зародыш, объединение некоторого числа людей, симпатичных друг другу. Начав действовать, они вступают в исторический процесс, цементированные, избранной ими целью и исторической судьбой. Во что бы ни вылилась их судьба, она кондитсиосина кванонест. Такая группа может стать разбойничей бандой викингов, религиозной сектой мормонов, орденом тамплиеров, буддийской общиной монахов, школы импрессионистов и тому подобное. Но общее, что можно вынести за скобки, это подсознательное взаимовлечение, пусть даже для того, чтобы вести споры друг с другом. Поэтому эти зародышевые объединения можно назвать консорциями. Не каждый из них выживает, большинство рассыпается при жизни основателей, но те, которым удается уцелеть, входят в историю общества. И немедленно обрастают социальными формами, часто создавая традицию. Те немногие, чья судьба не обрывается ударами извне, доживают до естественной утраты повышенной пассионарности, но сохраняют инерцию тяги друг к другу, выражающуюся в общих привычках, мироощущениях, вкусах и тому подобное. Эту фазу комплементарного объединения можно назвать конвиксией, она уже не имеет силы воздействия на окружение. и подлежит компетенции не социологии, а этнографии, поскольку эту группу объединяет быт. В благоприятных условиях конвексии устойчивы, но сопротивляемость среде у них стремится к нулю, и тогда они рассасываются среди окружающих консорций. Примером такой эволюции может служить история русского старообрядчества. Начав с бурного эстетического протеста против того, что им казалось дурным вкусом, воспринимаемым как кощунство, старообрядцы связали себя жестокой судьбой. В этой консорции оказались бояре и крестьяне, купцы и казаки, мещане и попы думцы, но все они были неравнодушны к принципам, для них дорогим. Сто лет они были консорцией, но после того, как Екатерина II отменила преследование старого обряда, на Рогожском кладбище создалась конвиксия, тихая и неагрессивная. А еще сто лет спустя, после реформы Александра II, Противопоставление староверов Никонианам потеряло смысл, хотя по инерции существовало. Ныне же исчезло и оно, сменившись противопоставлением теистов и атеистов. Цепочка связей, которую мы назвали судьбой, закончилась и началась новая. Принцип комплементарности не относится к числу социальных явлений. Он наблюдается у диких животных, а у домашних известен каждому как в позитивной привязанности собаки или лошади к хозяину, так и в негативной форме. Как мы видели ведущую роль, этот принцип играет лишь при отсутствии общественных форм бытия коллектива, но подчиненный он сохраняет и при наличии устойчивых социальных установлений. Это обстоятельство побуждает нас обратиться к рассмотрению второй стороны проблемы — биологической.